ПОЖАР В МОРЕ Один пароход шел в море с грузом угля. Еще дня три надо было пароходу идти до места. Вдруг к капитану прибежал механик из машинного отделения и сказал, «Нам попался очень плохой уголь. Он сам загорелся у нас в трюме». «Так заливайте его водой», — сказал капитан. «Поздно», — ответил помощник капитана. «Очень разгорелось. Это все равно, что лить воду на горячую плиту». Будет столько пару, как в паровом котле. Капитан сказал, «Тогда закупорьте помещение, где горит уголь, так плотно, чтобы было как в закупоренной бутылке, и огонь потухнет». «Постараюсь», — сказал помощник капитана и побежал распорядиться. А капитан повернул пароход прямо к берегу, в ближайший порт. Он дал в этот порт телеграмму по радио. «У меня загорелся уголь. Полным ходом иду к вам». А оттуда ответили, Держитесь, сколько можете, помощь идет. Все на пароходе знали, что у них загорелся уголь, и старались, кто как мог закупорить этот уголь так, чтобы к нему не прошел воздух. Но уже нагрелась стенка, которая отделяла уголь. Все уже знали, что вот сейчас огонь вырвется наружу и будет страшный пожар. А с моря пришли по радио телеграммы с трех спасательных пароходов, что они спешат на помощь полным ходом. Помощник капитана влез на мачту, чтобы с высоты скорее увидеть, где пароходы. Пароходов долго не было видно, и матросы уже думали, что придется спустить шлюпки и уехать с парохода. Вдруг вырвалось из трюма пламя, и поднялся такой пожар, что к шлюпкам нельзя было пройти. Все в ужасе закричали. Не испугался только помощник капитана, который стоял на мачте. Он показывал вдаль рукой и все увидали, что там, вдали к ним, спешат три парохода. Люди обрадовались, бросились тушить пожар сами, как могли. А спасательные пароходы, как подошли, так столько пожарных машин пустили в ход, что скоро потушили весь пожар. Потом увели пароход в порт, а в порту его починили. И через месяц он пошел дальше.